Глава двадцать пятая. Хрустальная речка. «Какого хрена?» — тихо произнес Петр Алексеевич, стоя в проеме и разглядывая валяющуюся на выжженном склоне холма кучу камней, совсем недавно бывшей каменным големом. «Товарищ генерал, мы все прочесали. Нет никого. Как сквозь землю провалились. И собаки не хотят идти по следу. Как в тот раз. Боятся до визга и под себя». Скороговоркой отрапортовал начальник разведки. Генерал, лицо которого превратилось в задумчивую неподвижную маску, глянул на подчиненного. «Закажи земли огнеметы. Реактивные?» «Нет, обычные ранцевые. И бутылки с коктейлем Молотова. И зажигательные гранаты». «Есть!» Тот выкрикнул и быстро развернулся в сторону штабного корпуса. «Стой на хрен Я тебя не отпускал!» Рявкнул генерал, осаживая чересчур резвого майора. «Что творится в городе? Виноват?» Тут же вытянулся по струнке начальник разведки и снова заговорил. «В городе спокойно. Несколько увеличилось активность шпионских птиц. Говорят, прибывшая недавно в город сановница от инквизиции собирала небольшой совет, на котором были маркиза Керенборгская, глава местного крыла магистрата и настоятельница храма. Но подробностей нет. Совещались во внутренних покоях, а там у нас нет прослушки. Средства дальнего наблюдения тоже не можем применить». Келья очень неудобно расположена и защищена от чужого уха. Они тоже, птиц, опасаются. Ставни с чарами глухоты. «Ясно. Дай команду. Ускорить возвращение всех экспедиций на базу. Пусть хватает самое ценное, остальное бросают и бегом домой. Кроме представителей Скоруни и Галлипоси. Там сидеть и не высовываться. Вообще всех?» Генерал задумался на секунду, а затем покачал головой. «Нет». Пусть экспедиция «Жар-птица» подаст заявку на самое необходимое и остаются на месте, ожидая подмоги и дооснащения. А теперь беги! Есть!» Начальник разведки сорвался с места и умчался. А Петр Алексеевич скривился и оглянулся. Пожар давно потушили, но остов сгоревшего бензовоза до сих пор не убрали. Не угнали в хранилище БМП, у которой стандартное вооружение заменили на тяжелую зенитную пушку калибра 57 мм. Пришлось изрядно повозиться, чтобы пропихнуть боевую машину через портал. Долго снимали башню, гусеницы и катки, срезали над гусеничные полки. Здесь, на месте, соорудили коздовой кран, чтобы водрузить башню на место. А машина, зараза и громоздкая, и шла впритык. Ее сцептрос лебедки порвался ту порталу, пришла б хана. Тяжелая бронемашина смяла бы бортами хрупкое устройство. «В общем, такими темпами можно даже не мечтать о быстрой переброске тактических групп, тем более с танками. Придется конструкторам придумать что-то иное. Поуже, пониже, полегче. А вот боевые машины десанта, ввиду их компактности, хорошо проходили, но они слишком легкие и слабо вооружены Генерал вздохнул. «Зенитка, которую перетащили на реверс специально для борьбы с бешеными драконами, хорошо показала себя и против Гольма. Это радует». Но пулемет с вращающимся блоком стволов, снятый с вертолета, за пару секунд выплюнул столько серебра, что потянет на годовой бюджет небольшого средневекового городишки. Местные узнают, не будет отбоя от старателей, выкапывающих пули из земли. Нужно и это предусмотреть. Например, завести водометы, чтобы люди близко к стенам не подходили. Генерал в который раз вздохнул и снова посмотрел в проем. К вечеру плиты заменят, но сейчас открывался вид на дальний лесок. А та растительная биомасса, что залила пространство между лесистым холмом и базой, еще недавно была монотонно-зеленой, а теперь пестрела клевером, ромашками и прочими полевыми цветами, распустившимися прямо на глазах. Вдобавок ко всему, принесенная потоком большая дубовая ветвь, торчащая из пышной шапки мха, набухла свежими почками». И, казалось, в этот момент на базу смотрят тысячи маленьких нечеловеческих глаз. Брод. Хрустальная речка торопливо бежала по каменистому руслу, облизывая небольшими волнами наполовину сухие, наполовину мокрые камни, робко сунувшиеся самым краешком с берега в воду. От журчащей воды тянуло свежестью. Чуть выше воды, где в изобилии росла сочная луговая трава, В землю было воткнуто множество деревянных шестов с вырезанными на них рунами. Фигурные руны по старинному обычаю были короткими молитвами и словами благодарности. Роща и логово дракона остались далеко позади, и сейчас отряд занимался обычными бытовыми делами. А Дмитрий сидел и снова возился с чугунной волшебной палочкой. А чем еще заниматься баронскому племяннику на привале? Работать нельзя, и рыбачки не получаются... Потому как ловить рыбу в благом месте, обители светлых духов младшего порядка, аналогом которых были древнегреческие нимфы, нельзя. Это считалось оскорблением. Рядом на стульчике сидела Аврора. Девушка чистила свои пистолеты и одновременно слушала доносящиеся из смартфона звуки. Дмитрий, по ее просьбе, включил что-нибудь земное, но не музыку, а просто шумы. И сейчас из динамиков слышались городские шумы. «Диди, это что?» Вот это вот завывание. Капитан глянул на гаджет и задумался. Казалось бы, просто назови как есть. Но за одним вопросом потянется другой, а там и третий. Чего стоила полуторачасовая беседа о лошадях, коих нет в этом мире? Девушку интересовало вообще все новое. И если раньше она не считала приличным приставать, то сейчас поток любопытства был просто неиссякаем. Она даже прицепила на оружейную перевесть круглый значок с ярко-желтым смайликом это называется сирена. она крепится к повозкам городской стражи или каретам скорой помощи зачем чтобы все слышали уступали дорогу а, -а, -а у нас так перед важными особыми бежит путевая девчонка с колокольчиком а это такое то ту тук то ту тук то ту тук то ту тук поезд большая повозка которая тянет за собой множество других а много до сотни Афрора замолчала. Нахмурила брови и уставилась в небо Заставляя воображение свести в кучу полученные знания Наверняка сейчас перед ее внутренним взором Была вереница обычных телег Груженных сеном, мешками и корзинами И ни единого гужевого бычка «Колдовство!» Проговорила она и вернулась к чистке оружия А Дмитрий глянул в сторону Возле кареты в пепельном круге Была заперта чудовищная старуха Чтоб повести ее с собой, пришлось пойти на рискованное мероприятие. К большой маскировочной сети прикрепили множество маленьких полиэтиленовых пакетиков, наполненных свитым пеплом. На удивление сработало. Старуху тащили на телеге, как рыбу в неводе. А еще рядом с капитаном на траве лежала древка от алибарды. С древка сняли топорище и прикрепили бутылку из-под шампанского, наполненную все тем же пеплом. Несколько раз испытали оружие, вдарив по хребтине монстра И эта задумка тоже сработала «Командир!» Подал голос прапор, который почти перестал хромать и держаться за отбитый розгами зад «С базы приказ встать на прикол и ждать!» «А припасы откуда будем брать?» Коротко пробурчал в ответ капитана, а потом бросил все дела Ибо со стороны воды раздался звонкий незнакомый голос «Прочь! Это моя речка!» И Дмитрий, и Аврора резко обернулись В реке, по колено в воде, стоял очень бледный и очень худой пацан, лет 16. И даже не бледный, а мраморно-белый, словно античная статуя, причем совершенно голый. Несмотря на худобу, тощим заморшем назвать было сложно. Скорее жилистым и, как говорят ученые, грациевным. С появлением этой личности, подвешенной на дверной ручке кареты датчик магии, негромко затрещал, извещая присутствие потусторонних сил. Парень быстро присел, подхватил горсть гальки, выпрямился и принялся кидать со злым выражением лица камушки ведьму под ображку. «Ты зачем притащила с собой это фу Громко орал парень. «Забирай и уходи прочь!» Камешки летели весьма точно, и девчонке приходилось прикрывать лицо руками. Но один булыжник все же попал прямо в висок, заставив громко ойгнуть. По щеке потекла тонюсенькая струйка крови. «Моя!» Тут же взбеленилась старуха, которая до этого лишь вяло ворчала и, пошатываясь, обходила пепельный круг изнутри, как тот медведь в зоопарке, что бродит вдоль прутьев клетки «Она моя!» Старуха, которая сейчас вместо мокрицы стала напоминать намокшего старого грифа, кинулась в сторону мальчугана, но ударилась лицом в пепельную преграду. «Она только моя!» Верещала старуха, исходя пеной. Солдатки, полоскавшие тряпки и набиравшие ведра воду, опустились на колени и вытянули в сторону паренька раскрытые ладони левых рук. И, что интересно, никто не хотел помогать ведьмочке. «Ро-ро, это кто?» «Речной мальчик, хозяин брода». Баронета отложила в сторону пистолет и направилась к воде. У самой кромки мелких волн она тоже опустилась на левое колено и протянула ладонь, словно просила благословения. «Это местное божество?» – переспросил Дмитрий, но, не услышав ответа, пробурчал. «Как по мне, это избалованный засранец!» «Вот-вот, командир!» – подал голос подошедший поближе Сизов, будучи в компании монашки. «Вот его на розгами! Или разок этой и демонии!» «Так нельзя!» – возмутилась сестрица Стефани. это светлый дух обидится!» «И что этот сопляк сделает?» – усмехнулся прапор. У тех, кто будет переходить в воду И людей, и скота Ноги судорога сведет Очень больно Продолжила пояснять монашка Стаканычу Как малому ребенку Он еще и мошенник В холодной воде судорога без него будет Без него может и не быть А с ним, если обидится, обязательно будет Сестрица Стефани укуталась посильнее В монашескую одежду, словно замерзла Впрочем, жители Реверса Не привыкли к холодной воде У них климат теплее Задрот писклявый И ехидно пробурчал по-русски прапор, глянув в сторону беснующегося белесого юнца. Тот в очередной раз замахнулся, чтобы швырнуть камушек в девочку, но замер и перевел взгляд на Сизова. Потом поджал губы, наклонился и опустил руку к воде. Когда сжал кулак и стал выпрямляться, то за кулаком потянулась прозрачная ленточка. «Стаканыч, беги!» – проговорил Дмитрий, предчувствуя недоброе. Речной пацан вряд ли понял русские слова – Но вот нехорошую интонацию не мог не уловить. Он сноровисто перехватил концы водяной ленты, вложил в получившуюся прощу камушек, сделал один быстрый замах и пустил свой снаряд. «Нога!» – завопил прапор, схватившись за бедро. Из глаз землянина побежали слезы. «Почему опять нога?» Зато стало понятно, что простое швыряние камушка в ведьмочку было лишь детским лепетом. К прапору тут же наклонилась монашка, помогая подняться. «Благодари, что мозги тебя не выбил, смертный!» – проорал речной паренек. Дмитрий вздохнул и подошел к воде. «Все равно от брода убраться не получится и обойти нельзя». Присев на корточки капитан потрогал воду пальцами. «Тяжело придется этому мелкому башку, когда брод будет форсировать колонна техники. Здесь глубина не больше метра. Они всю воду перебаламутят. А если гадости начнет делать...» Скажи Неожиданно для самого себя заговорил землянин Подняв глаза на пацана Почему ты винишь во всем девчонку, а не чудовище? Старуха сама на нас напала Кто ты такой смертный, чтоб так спрашивать? Пацан прошелся по воде Нарочно подкидывая холодные брызги ногами А как я должен? Постарался сохранить невозмутимое выражение лица капитан «Ха -ха, ты еще и глуп Надменно усмехнулся собожок А где мольбы подарки? Дмитрий вздохнул «Если поискать на матушке Земле самую тупую и заносчивую эстрадную звездульку из числа типовых блондинок, то перед ним сейчас стоял ее местный потусторонний аналог. С учетом гендерного реверса разумеется. Тогда ты не узнаешь, что такое радужная пленка от керосина». Ха -ха -ха. Громко усмехнулся Божок, а потом подошел ближе и даже наклонился. «А что это?» «Я первый задал вопрос. Тебе отвечать. Не хочу!» Пацан выпрямился, капризно сложил руки на груди и под многочисленные взоры солдаток пошел прочь. Пройдя десяток шагов, замер, оглянулся на землянина, хмыкнул, отошел еще на два шага, а потом развернулся и почти бегом вернулся. «И что это?» «Сперва ты», — с улыбкой напомнил капитан, — «потому что старуха — ее собственная тень. Тень не ходит без хозяина. Теперь рассказывай». «Я лучше покажу», — улыбнулся Дмитрий. Он нарочито неспешно отошел к карете, шумно охая поковырялся в ящичке с инструментами. Крифтиа достал банку с керосином, положенным на тот случай, если будет нужен свет, но ни свечей, ни заряженного фонарика под рукой не найдется. Потом вернулся и под жадное ожидание речного божества вылил совсем немного на камни, чтобы керосин потихоньку стекал с берега в воду. От камней сразу потянулась колышущаяся на волнах пленка с разводами и характерная резкая вонь. «И это все?» — усмехнулся Божок, присел и ткнул пальцем в тонкую радугу. Надменное лицо замерло в недоумении, а потом отобразило страх. «Убери! Я требую! Быстро убери эту гадость!» И Божок стал плескать водой на камне, смывая в реку еще больше керосина. «Ты обманул!» — завопил во все горло пацан. Дмитрий вздохнул и занес над камнями бутылку. «Я не обманывал и могу пролить больше!» «Не надо!» – завопил божок, подскочив на месте. «Не змей!» «Обмен!» – спокойно произнес капитан. «Ты не кидаешь камни, я не лью керосин в воду!» Пацан со злости на лице подхватил горсть гальки со дна и замахнулся одним камушком в Дмитрия, но замер на полпути и закричал. «Тварь! Ты обманул меня! Ненавижу!» Капитан улыбнулся. «Ничего, пусть этот капризный ребенок побесится и пройдет все пять стадий принятия неизбежного, потому что ему не именовать еще большего количества пролитых нефтепродуктов. И привыкать надо уже сейчас». Пацан пнул волны, выкрикнул какое-то проклятие и нырнул, почти мгновенно растаяв под водой, как кусок сахара рафинада в кипятке. «Был и нету». Над берегом воцарилась тишина. Лишь чириканье ласточек, шелеста листьев и тихое журчание речки. Ро-ро, что он имел в виду под словом «тень»? Негромко спросил Дмитрий у рыжей баронеты. Та уже не стояла на колене, но от воды отойти не решалась, пребывая в растерянности. Сперва перечить, а потом и указывать духу чистого места просто не укладывалось в ее голове. Но потом девушка вздохнула и осторожно попятилась от воды, не отрывая взгляда от волн, приходя к несложным выводам. Это смертным нельзя, а халумари можно, они ведь сами полупризраки. «Не знаю», – ответила Аврора, поднимая пистолет с расстеленного на берегу полотенца и засовывая в петлю на перевязи. «Я даже в орденской школе такого не слышала. Может, сестрица Стефани знает?» Дмитрий перевел взгляд на монашку. Та виновата улыбнулась и пожала плечами. «Как вернемся, я у матушки спрошу. Или сходите, Ваша милость, в крыло магистрата». «Там колдуни опытные, за небольшую денежку не откажут покопаться в старых свитках и колдовских книгах». Дмитрий удрученно приподнял брови и неспешно подошел к запертой в пепельном круге старухи. Та, не переставая метаться вдоль святого барьера, поглядела переполненными наркоманского безумия и выцветшими почти до белизны глазами на своего пленителя и мучителя, я оскалилась желтыми кривыми зубами, отчего Дмитрий брезгливо поморщился». Речной пацан знает ответ, но после керосина из вредности ничего не скажет. Вот прям однозначно. Он же неженка-обиженка. Но загадка есть, и надо держать ее в уме. Волшебница-перворожденная стояла на коленях у большого древесного выворотня, чьи мертвые корни торчали в разные стороны. Ствол упавшего дерева был сплошь покрыт шкурой мха, Из тела павшего лесного великана целыми горстями торчали бурые грибы. Словно подмастерье неуч раз за разом забивал в одно и то же место гвозди. Гвозди гнулись и мялись, а подмастерье бил и бил без меры. Сырая ночная тьма уже готовилась затопить этот лес, как река в половодье. Чуть-чуть осталось. Ладони волшебницы лежали на упругом хе, а глаза были закрыты. Она ждала ответа, но не слышала его. «Все мешается!» Прорычала женщина, вскочила. Быстро скинула себе одежду и снова, уже будучи ногишом, опустилась на колени, положила руки на ствол. «Где племянник барона? Говорите!» Стоящая чуть поодаль сестра нервно поджала губы, ведь время играло против них. «Я выжгу вашу грибницу, если не найдете!» Прорычала волшебница и согнула пальцы, чего те приобрели сходство с когтями или крючами мясника. В ответ на угрозы по стволу пробежали зеленые искры, а над грибами из воздуха проявились крохотные и тонкие обнаженные человечки с грибными шляпами на головах. Ни шляпок блекло светился, но этого было достаточно, чтобы разглядеть очертания тел чищебных духов и их испуганные лица. Духи наперебой защебетали. Да, грибная родня из дальней рощи Той, где живет дракон, видела нужных людей. Они победили дракона! Они двинулись дальше, к хрустальной речки.